Пётюнька не раз слыхал такие разговоры хозяйки и относился к ним с полнейшим равнодушием, а ждать приходилось. Иначе хозяйка обидится и ещё больше станет занимать своим поучением. Когда запас слов на тему воспитания детей пришёл к концу, Антонина набросился на Антоновну: "Ты что, стоять пришла, а не помогать?" И опять полился поток всяких пресловий о хозяйни и о работниках. Пётюнька Как только мать перестала держать его за руку, шмыгнул к двери и с порога крикнул Фаине: "Не могла сказать, жаль тебе". И переменив тон, похвалился: "А я без тебя, знаю, слышал, как тётя Тоня с приезжим дядей разговаривала, бумажную фабрику в лесу строить приехали". "Что? Что ты, свинонок плетёжский, о чём я говорила?" вскинула хозяйка. "А с дядей, который в кожаной фуражке". Ещё Фили его звала. крикнул мальчуган и захлопнула за собой дверь. Вот стервец. Хлопнула себя обеими руками по обширному животу хозяйка и опять набросилась на взотлетную мать Птиуньки. Так молчивалось и вместе с свининой хлопотала у печки. Поток чужих слов нашёл отклик только у матери Бурова, старуха поддакивала с нохи: "Верно, Тонюшка, сказываешь. Так, так". Вскоре однак притянула на своё А печь видеть — это беспременно к печали, помяни мое слово. И печь-то долгая-придолгая, конца краю не видно. Люк сверху открылся, торопливо стал спускаться бурый. Плотно, закрыв за собой западню, зашипел на жену. Говорил тебе, гости особые. Она рассела, сны с мамонькой распутывает. Пока уха валится, закусочку бы подала. Да получше смотри.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 Валчик ты, Кимул Антоновна, на старух. Не до нас её успокоила Фаина. Свою долгую печь видит. Что-то у них разговор затянулся. Пойти послушать. И Фаина, захватив таз с рыбой трибухой, выскользнула во двор. Там увидела погребице мирно разговаривающих хозяев и услышала последний наказ Бурова: "Ты виду не подавай, что знаешь, будто от родясь не видала". Тоже и он говорил, ответила Антонина и нарочито громко поговорила. Эщ, вылетела подслушать, о чём хозяева беседуют. Жить я мне не стала от роденьки-то твоей. Давич вон их мозглёнку успел подглядеть, как Кэас с Филиппе перемолвилась, прямо в гроб меня скоро загонит. Да это бог, подумал Бурый, но в слуг сказал совсем другой. Христос терпел и нам велел. Не прогонишь ведь по родственному положению. Обратившись к Фаине, Бурый строго приказал: "Безволу вверх не показывайся, а подавать станешь не застаивайся". "Какой мне в том интерес?", ответила Фаина. "Кто тебя знает? На что т он спрашивала, как приезжего зовут? Любопытство. Не старайся ли знакомить с какой? А хоть бы и так. Не твоё дело нас совать. Помни это. Буду помнить. И всег ней, Фёдорович. Хозяйское одно, наше другое". И мысленно обругала себя, дура и была, что им подсказала, теперь легче спется. Однако тут же утешила себя: всё равно виджу теперь, что тот к этому пара тоже видно, деревенский кулачище, только ж в город пробрался и к большому делу прилипает, как вот отлепить такого. С этим вопросом Фаина не расставалась весь вечер, а он выдался хлопотливым. Антонина Архиповна после разговора с мужем проявляла необыкновенную энергию. Она вытащила самую лучшую посуду, придирчиво требовала, чтобы все было собрано, как при тятеньке, посылала Фаину в огород за укропом и тмином и даже обратила внимание на лапти Фаины. — Ты б ботинки надела для такого случая? — Нет у меня, — угрюмо ответила та. — Мои, старенькие, надень, — милостиво разрешила хозяйка, но Фаина сдержила. На лапти, что ли, твои-то надевать, иначе спадут. В других условиях это вызвало бы целую бурю. Ну, а теперь хозяйка только поджала губы. Вон что, ей добром, а на зубы скалит. Поднимаясь не один раз вверх, Фаина больше всего следила за приезжим, которого назвала про себя щукой. Видела, конечно, и других, но они оказались менее интересными. Старый барин быстро опьянел и чаще прежнего мотал головой и говорил одно и то же: "Приятно это, а, этакая отзывчивость, а, в деревне, а?" Немец с большого усердия к напиткам не проявлял, но сильно налегал на еду. Ему видно нравилось, как был собран стол. С большим аппетитом ел уху, а когда Фаина, сменив тарелки, подала на большом блюде развернутую стерлядь, немец даже встал и раскланился с хозяйкой. Благодарю вас, хозяюшка. В московских ресторанах и то такое блюд редко увидишь. А Антонина старалась молчать лишь изредка повторяла: "Не обессудьте, гостеньки дорогие, на нашем деревенском гостечении". Это приводило в восторг старика, и он бормотал: "Деревнские, а? Выпьем за хозяйку, а?" Буры сидел рядом со стариком и усердно подливал ему в рюмку. Щука Держался как-то в стороне. Словно хотел показать своё невысокое служебное положение, и каждый раз, принимая рюмку, вставал и кланялся инженерам. "Будьте здоровы, Платон Андреевич, будьте здоровы, Валентин Макарч". Заметно было, что он сторожится. Буры не раз укорял, что он не допивает, а уносившая посуду Фаина заметила, что остатки в его тарелке сильно пахнут водкой. Боится видно напиться, выливает, отметила она. Заметно насторожился и Бурыль. Снёклись ещё. Боятся один другого, решил Фаин. Из отрывков разговора, которые ей удалось слышать, Фаина поняла, что строительство будет большое. В 5 километрах от нагорья Буры старался доказать, что надо строиться тут, рядом с нагорьем. Немец, которому он доели разглагольство не Бурова, даже сказал: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 Был уже светло, когда Афаина, тремя в посуду пошла к себе в малуху. Её удивило, что калитка не заперта за совом. Выглянув, она увидела вдали на спуске к реке бурую и щуку. "Спелись и рыды", подумала Афаина. "Как бы им руки-то ошибить". С этим вопросом она и ушла в малуху, но уснуть долго не могла, слышала, как вернувшийся с берега Бурый уговаривался с гость. "Лошадку, думаю, не рано понадобится запрягать". — Куда там рано? — Наш Платоша наверняка к полдню раскачается. Ты его завтра не подпаивай. Неловко в город пьяного везти, да ищи на моторке. — Все-таки начальство, — говорил гость. — Ладно, скажу, что достать не мог. Малость-то, конечно, будет. При расставании Бурый проговорил. — Будем, значит, в знакомстве, Филипп Кузьмич? — Свой своему поневоле друг, — Евстерней Федорович ответил приезжий. В Ини дело представлялось гораздо хуже, чем было. Она не знала, что вся эта тройка в сущности не имела никаких полномочий. И приезд был скорее увеселительной прогулкой. Надели, руководители намечавшегося строительства ещё не приехали в город, но просили горсовет подготовить помещения для конторы и чертёжной. Горсовет и поручил это бывшему городскому архитектору Все знали, что старик, сохранив на одном месте сына и жену, сильно опустился, но знали и то, что большая часть лучших городских зданий, строенных им, и продолжали ценить его вкус и строительные навыки. Помнили также честную и осмотрижную работу стар-архитектора, когда надо было исправлять повреждения, нанесённые городу Колчаковцами. Валентин Макартович Мусликов вовсе не был инженером.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 Приснецов был действительно парой бурого. Стоиль лишь разницей, что этот деревенский кулак, державший раньше в кобале бедноту многих деревень соседнего округа, брал подряды на плотничьи и лесозаготовительные работы. Породы владелец своей стомины, он приходился дальним родственником и не раз гасчивал в сумерятах в годы гражданской войны Приснецов перекочевал в другой округ и вышел с топором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 И боялась, что они будут поворачивать строительство, как им надо, как бы им руки-то отшибить. В сотый раз задавала она себе вопрос. Последние слова Преснецова свой, своему поневоле друг, заставили подумать, а кто у меня свой? Мамонька, что она может? От пятюньки больше толку, может, Кочетков? Иван Савельевич, — улыбнулась опять Фаина, — не больно силен парень, а все-таки... плотного житья из бедняков, как я в партии сказывал, состоит знакомство с городскими партийцами имеет и районных знает. Верно. Вдвоём мы что-то придумаем, что сделать, посмотрю завтра, что будет и избегаю к нему, посоветуемся с толстогубом, вспомнил она лицо добродушного парня. С таким решением Фаина заснула. А часа через 3 уже толклас в кухне, где на этот раз готовился праздничный обед. Хозяйка, молчавшая со вчера, теперь старалась наверстать упущенное. Сначала она выспола запас пословиц на тему: "Люди обижают, да Бог помогает", потом расхвасталась: "Думали, по скотинах подгалиг загнать, а что вышло филе к неотройным братцам приходиться вместе морской тросли".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 Без здоровых работниц останешься, не унимала ста Фы-фы. Долго похтела хозяйка и отдышавший с накинулась на безответную Антоновну. Долго донимала её своими наставлениями, но та пообновению молчал. После утреннего чая Буры запряг свою стрелку и все четверо отправились осматривать место, намеченное под строительство. Архитектор и Мусликов поместились на заднем сиденье. А бурый с Преснетцовым сгромоздились на козлы. Повезли кулаки строителей, отметила про себя Фаина. Часа в 4 был обед, обильный, но напитков на этот раз было мало. Гранёный графин с мутноватой жидкостью и распачатая бутылка с пёстрой этикеткой. Мусликов ел, похваливая хозяйку. Старый кархитектор выпил рюмку, но не больше и не ел, а только ковырял вилкой. Он был заметно недоволен, и к концу обеда откровенно стал ворчать. Площадка танцевать можно, а? Десяток-два таких домов поставить, а? С огородами лишь бы к своей деревне поближе, а? Всё это относилось, как видно, к Бурому, который несомненно показывал свои площадки, но дальше пошли вопросы о намеченном участке строительства. «Одна береговая полоса, а? Поселок куда? На Торфяное болото, а? А представать надо, а? Вы как думаете, а?» Неожиданно обратился он к Мусликову. «Стараюсь не вмешиваться ни в свое дело», — ответил тот. «Напрасно!» — молодой человек вспылил старик и даже перестал акать. «Подлое правило жизни у вас, подлое-с!» «Вы не имеете права меня оскорблять», — поднялся из-за стола Мусликов. «Таких, а? Оскорбить невозможно!» И старик тоже вышел из-за стола. Бурый пытался затушить огонь. Он вдруг припомнил, что у него где-то есть коньячок хорошенький и от старых времен остался. Но это усилило недовольство архитектора. — Коньячок на площадку, а? Дешев стал, Платон, дешев, а? Старик направился к выходу, бросив Преснецову. — Уплатите за ночлег еду и поездку по их счету без ряды. разницу против государственных возмещью за отзывчивое отношение местного населения. А горько пошутил над собой Платон Андреевич и вышел. Мусликов сходил из своим клетчатым плащом и остановился у окна, откуда ему было видно, было что старый пьянчушка, как он называл своего начальника, стоит на спуске к берегу и смотрит по реке в сторону города. Окол него уж толпились ребятишки, глазея на чудного дедушку, который по минутно взмахивал головой и что-то бормотал. Мысликов, поблагодарив хозяев, извинился за беспокойного гостя и тоже вышел. За ним вышли бурый и присницов, но эти довольно долго задержались на лестнице. А торка пришла даже раньше назначенного времени и без задержки отправилась обратно. Бурый вызывался проводить до города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 Да всего ему ведь ж дело, даром, что из старых, да и с большой слабостью. Спохватившись, что его слушают посторонние, Бурый поправился. Может, самого старика прогонят, не спустят ему Валентин Макарыч, да и Филипп старается втравить по слабости. Сказав эти утешительные слова, Бурый не удержался, вздохнул. Жить не дают. Как запаленная лошадь, завздыхала и жена —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 Кончить рассказ о вещьем сне старухи на этот раз не удалось. Хозяин с хозяйкой ушли наверх, допивать и доедать, чтоб не пропало. А Антоновна вышла на погребицу, Фаина осталась одна. Фаину встревожило, что старик-архитектор недоволен выбором места под строительство, но ей понравилось, как он отсчитал клетчатого и раскусил бурого.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 спросила была мать но фаина быстро вышла и направилась в сторону будки у ключа несмотря на ранний час кочетков возился на реке у своего заезда увидев фаину он обрадованно крикнул смотри ка фая щуку в оршинице поймал да твоё означь счастье везёт мне на щукта -то. я тоже видел чуть не сожжённую в осне зачем в осне на ю — Пойдем к будке попьем чайку, как в тот раз, тогда и расскажешь, какую такую щуку увидела, — приглашал парень, но Фаина, присев на борт лодки, отказалась. — Сперва послушай, да посоветуй, что делать? Озабоченное лицо Фаины встревожило парня. — Что ты, Фая? — А вот. И Фаина подробно рассказала о том, что видела в Нагорье за последние два дня. Выслушав ее, Кочетков раздумчиво произнес — Эток, значит, бумагу делают. Не успел начать, а коршуны уж высматривают, нельзя ли что урвать. "Только как быть?" продолжал Качетков. "Надо бы мне побывать в городе, поговорить кое с кем, да сама знаешь, что в воскресенье нельзя. Может, ты съездишь на дачном походе? Я тебе расскажу, куда сходить, а к вечеру домой и мне расскажешь. Не жги тоже в таком деле не годится, так съездишь. Да у меня стоит сказать, и на билет нету. На передний путь наскребу, а на обратный рыбину дам, продашь её в городе, вот тебе билет, да ещё и мне аккуритивной бумаги купишь. Сроду не торговала. Ведь от не торговать, а своё продать. К кому хоть там сходить-то? Это я потом скажу. Тебе, думаю, не с на Горьина садиться, а с Котловины, тот ближе, да и по воде. Живо всплывём к отвалу поспеем. Дорогой, я и расскажу, к кому сходить в городе, а пока беги к вон за корзинкой, ту, принеси, которая с крышкой, до да травки норвежской, до чашуяни сохла. Кормовое весло не забудь, крикнул он вдогонку. Когда плыли по реке, Качитков усердно работая вёслами, рассказывал, к кому надо зайти в городе. Особенно настаивал, что побывало у козревых. Иван-то старше меня о годов на пять. В гражданскую войну вместе с моим отцом были. А теперь выучился по агрономической части и в окружном комитете по этим же делам. А жена у него из нашей деревни. Раньше ее Гланька или Шачихой звали. А теперь учительница. И тоже в партии. Они помогут. А в случае никого не застанешь, иди прямо в комитет и скажи. Желаю секретаря видеть по важному партийному делу. А сама беспартийная? Что ж такое? У партии на это запрету нет. Там скажи насчет Бурова и про этого щуку-то. Пусть поглядят, что за человек. Может, он от Колчаковцев остался, а дом вроде того был. Какой мне ногу попортил и в армию дорогу заградил. Фаина, слушай, это напутствие даже похвалила парня. Тыgly ж у нас старопные и смекалистые. Погоди, поженимся-то. Так, ребят, у нас сразу грамотные пойдут. Только толстогубая и пади, отшутила Фаина. Может, случится, согласился парень, потому мать тоже не из тонкогубых. А ну может ты лучше, коли подгонка есть, как думаешь? Фаина с удивлением почувствовала, что краснеет, и чтобы скрыть смущение, строго проговорила: "Замалол, дело большое, а он о постеках самоанчила". Отозвался Кочетков и добавил: "Дело делом, а ребят ребятами, без них тоже не бывает". Подплыли к пристани как раз вместе с пароходом. На берегу стояла десятка-полтора пассажиров, посадка была не трудная.